Очнулся он от странного звука, будто провели пальцы по шершавой стене. Сигмон вздрогнул, открыл глаза и замер. Почудилось, что рядом кто-то есть. В камере царила темнота, но из маленького окошечка в двери лился ровный свет коридорных факелов. там сел, в камере никого. Да и кто тут может еще быть? Но странное ощущение не проходило. Сигмон знал, что на него смотрит. Он чувствовал это всем телом, всей кожей чувствовал. «Кто здесь?» — хрипло спросил он. Никто не ответил. Сигмунд невольно поежился, вспоминая темницу Фаамара. Все тот же кошмар. Ночь, подземелье, и кто-то невидимый, но живой, рядом. Демон? Вдруг стало темно, и там чуть не скрипно. Окошко в двери заслонили. Кто-то заглянул в камеру. Сигмунд вскочил на ночь и сжал кулаки, готовясь дорого продать свою жизнь. «Кто вы?» Тихо донеслось из-за двери. А вы? Векун Рига-де-Сальва. К вашим услугам. Сигмон облегченно выдохнул. Ночные кошмары остались прошлым. прошлом. Это всего лишь другой узнок. Товарищ по несчастью. Наверное, тот самый Векун, с кем заинтересовался сам магистр коллегии магов. Так кто вы? Тан Сигмон Латове. Курьер Венского полка. Бывший курьер. латоя Рад знакомству, Тан. Голос у Векунта оказался тихим, но глубоким. Мягкий баритон просачивался сквозь дверь и наполнял камеру мягким звучанием. Казалось, что Викон стоит рядом. И Тан был этому очень рад. Отрадно знать, что тут живая душа, и с ней можно разговаривать. Пусть даже это тоже заключенный. Заключенный? Викон, а что вы делаете в коридоре? Пытаюсь понять, какой болван поставил на двери камер замки, которые прекрасно отпираются простым ножом. Викон, для вас судят? просто Ригу. Ригу, вы можете открыть эту дверь? Думаю, да. Скажите, там. вы ничего не имеете против ночных прогул? Освободите меня Викон. Немного терпения, любезный там. немного терпения. Сигму прислонился к стене, чувствуя, как по телу пробежала горячая волна и обожгла макушку. Сердце выдало барабанную дробь, отозвавшуюся в висках. Бежать, если только удастся выбраться из камеры, добраться до забора и выскочить на улицу ночного города. Больше никогда, ни за что на свете, он и близко не подойдет городу. Нет, он не сделает такой глупости. Он забьется в самую чащу леса, подальше от людей и магов, городов, деревень. Ну что же виконт там возится? Ригу Дверь заскрипела и распахнулась. В камеру тот час хлынул свет факелов на мгновение ослепив Тана. Он замешкался, прикрыл ладонью глаза и заморгал, как сова, вытащенная из дупла, ясным днем. Латоя, темный силуэт Викон заслонил дверной проем, и Тан увидел, что его новый знакомый довольно высок, и при этом хоть, словно долго голодал. Но, несмотря на это, от силуэта верила неукротимой жаждой деятельности и уверенность в благополучном исходе любой авантюры. «Тан, вы идете?» «Конечно. Благодарю вас, Ригу. Сигмунд рванулся к двери и выскочил в коридор, едва не сбив Виконта с ног. Но тот вовремя отшатнулся, ухватил Тана за рука и развернул к себе. Де Сальва оказался с укащевым, молодым человеком, на вид не старше самого Сигмона. Длинные черные волосы обрамляли узкое лицо с острыми, чуть высоковатыми скулами, Темные, почти черные глаза смотрели озорно, словно побег из армейской темницы был для их владельца не более чем ребячей шалостью. Похоже, Де Сальва Чувствовал себя намного лучше и увереннее Сигмона. Да и выглядел Викон более пристойно. Черный камзол, сейчас измятый и запачкан, шит по последней моде и когда-то стоил хороших денег. Волос, хоть и растепанный, похоже, совсем недавно завивал лучший цирюльник города, маг и искусник причесок. Тан решил, что Викон де Сальва определенно был щеголем и городским повесом. Таких молодчиков бывший курьер часто видел в городе. Но почему он попал? темницу. Там вы сказали, что были курьером?» «Точно так. Зовите меня Сигмоном Викон. От всего сердца благодарю вас. Я уже попрощался со свободой и не чаял, что когда-нибудь выйду из этих дверей живым». «Сигмон, вы знаете, куда ведет этот коридор?» Латуя огляделся, пытаясь понять, где они очутились. Он бывал в этой темнице, правда, давно. Тогда его посадили на три дня за драку с одним чванливым лейтенантом задумавшим сделать из молодого курьера личную прислугу. Но это случилось давно, пару лет назад. Хотя с тех пор тюрьма вряд ли изменилась. Застенки не перестраивают каждый год. Они остаются неизменными целые века. Этим и ценны. «Если пойти прямо, а потом свернуть направо, припомнил Сигмон, то мы выйдем в караульной комнате. Там должен сидеть охранник. Если пойти по большому коридору налево, то мы выйдем к главному входу. Там будет комната с охраной. Но недалеко от караулки есть неприметная дверь. Служебный ход. Если ее открыть, то можно будет подняться по ступенькам на улицу. Тогда мы окажемся между казармами. Рядом забор, а за ним улица. Отлично. Подождите, Рику, Тут должен быть еще один караульный. Обычно он ходит по коридору и осматривает камеры. Не волнуйтесь, Тан. Ему вздумалось осмотреть мою камеру. И он остался в ней. Наверное, ему понравился мой матрас из гнилой соломы. Сигмон взгонул на Виконта, пытаясь понять, шутит или нет. Де Сальва выглядел тощим подростком, способным побороть разве что хромого цыпленка, но, похоже, не шутил. Взгляд его был пронзительный и строг. Теперь Виконт не улыбался, хотя вокруг глаз и появились морщинки. На миг городской щеголь пропал, и сегмону теперь казалось, что его освободителю лет под сорок, если не больше. Пойдемте, Сигмон, надо торопиться. Только умоляю вас, сударь, ступайте тише. Надо постараться застать второго караульного врасплох. Без лишних разговоров Викон повернулся и заскользил по коридору бесшумно и легко, словно тень. Сигмон двинулся следом, стараясь не шуметь и удивляясь, как легко движется Ригу. Чувствовалось, что там не в новинку пробираться по коридорам вот так, бесшумно, тайком, скрываясь от бдительных взоров охраны. Вор? Виконтвор? Может быть. Но почему тогда им заинтересовалась коллегия мага? Неужели он был настолько беспечен, что украл что-то у стариков? А быть может, обворовал самого магистра? Сигмон. Иду, иду. Де Сальва стоял уже у поворота. И сукаристый смотрел на Тана. Сигмон поторопился, прибавил шаг, споткнулся и оперся рукой о дверь. В тот час из-за них раздался приглушенный крик. «Хей!» вжался в стену и замер, не решаясь даже вздохнуть. Рико бесшумно скользнул к двери и приник к завишеченному окошку. «Господа, добрые господа, выпустите меня отсюда!» «Тише! Кто ты такой?» «Лавочник вил? «Добрые господа, пожалуйста!» «Тише!» «Стража услышит!» Десаль закрыл ладонью окошечек и повернулся к Сигмону. «Там какой-то лавочник. Что будем делать?» «Может быть, возьмем с собой?» спросил Тан. «Зачем?» Он может испортить все дело. Благородные господа, я ни в чем не виноват. Это все донос. Пожалуйста. Да тише ты, болван. Умолкни. Риго. Сигмон взял Виконта за рука. Вы можете его освободить? Пожалуй. Замок точно такой же. Давайте возьмем его с собой. Нехорошо оставлять заперти того, кого можно спасти. Тем более, что сами мы бежим. Проклятие. Десаль снова зажал рукой окошко. «Сигмон, это же просто лавочник!» «А он что, не человек?» «Господа, господа, я закричу!» «Ах ты, мразь!» прошипел Вику. «Прикончить бы его, до да времени нет, и шума будет много!» «Если мы оставим его здесь, он поднимет тревогу!» «Вы правы, Танн, придется взять его с собой!» Викон отодвинул тяжелый засух и присел на корточки всматриваясь из замок. Потом в его руке блеснул нож, и тут же закрепило железо. «Господа!» «Тише, Виут!» – попросил Сигмон. «Сейчас мы вас освободим!» Лавочник тихо скулил, как побитая собака, и царапал ногтями дверь с той стороны, словно желая помочь спасителям. Замок глухо щелкнул, и Викун поднялся на ноги. Нож исчез из его руки так же внезапно, как и появился. Виут! Дверь распахнулась, и в коридор вывалился пленник. Это оказался коренаст, широкоплечий муж с заметным брюшком. Взлохмаченная рыжая борода была испачкана засохшей кровью. Давно не стриженные волосы сбились колтунами. Разбитые губы алые сливы висели в бороде, придавая лавочнику вид сладострасти. «Господа!» – простонал лавочник, прижимая грудь пухлые руки. «Спасибо! Спасибо!» «Заткнись!» – зло бросил веком. «Умолкни! Не то перебудешь всю стражу!» Виут затряс головой, зажал себе рот ладонью и знаком показал, что будет молчать. Викун смирил его взглядом, скривился и повернулся к Тану. Куда теперь? Направо по коридору. Еще полсотни шагов, и мы подойдем к караулке. Там должен быть охранник. Отлично, «Отлично прошептал Рику. Идите за мной и старайтесь больше не шуметь. Сигмон, присматривайте за лавочником. Поджав губы, Викон одернул камзол и свернул за угол. Сигмон положил руку на плечо трясущегося лавочника и мягко подтолкнул. Тот опустил захмаченную голову и покорно двинулся вслед за Рику. Дверь караулки оказалась приоткрыта, Из широкой щели лился яркий свет масляного фонаря. Сигмон забеспокоился, что если правила изменились, и теперь дежурят не два, а четыре стражника. Викон, шедший первым, обернулся и махнул рукой. Сигмон и Виун прижались к стене, замерли, стараясь не дышать. Рику подкрался к двери, присел и аккуратно заглянул в щель. Потом Перепорхнул на другую сторону, поднялся и прижался к стене. Сигмон попытался понять, что задумал Десальба, но ничего дельного в голову не приходило. Викон махнул Тану рукой, потом еще раз, но Сигмон никак не мог сообразить, что это значило. Наконец, потеряв терпение, Ригу снял изношенный сапог и запустил им в спутника. Сигмон шарахнулся в сторону, и сапог плюхнулся посреди коридора. Виут, испуганно охнул, и тут же зажал рот обеими руками. В караулке кто-то заворочился, заскрипел лавкой и позвал «Барго, это ты? Хей, Барго!» Дверь распахнулась, и на пороге появился стражник с обнаженным мечом в руке. Он шагнул вперед, прищурился, привыкая к темноте, и увидел Сигмона, прижавшегося к стене. Стражник открыл рот, но закричать не успел. Десальва навалился на него сзади, охватил рукой за шею, И стражник лишь глухо закрепил. В руки авикон блеснул нож, но стражник извернулся, ударил назад локтем и вырвался из рук лика. Разворачиваясь, он скинул меч, но авикон рванулся вперед, сбил его с ног и оба кубарем влетели в караул. Оттуда раздался вскрик, и опомнившийся сегмун бросился на помощь авиконту. Когда он влетел в караул, все было кончено. Стражник лежал на полу с перерезанным горлом, и под ним. Уже собиралась темная лужа крови. Де Сальва сидел на полу рядом с телом и рассматривал свою босую ногу. «Виконт, вы целы?» «Все в порядке, Сигмон. Вы не посмотрите, где там мой сапог?» Латой выглянул в коридор и увидел, что лавочник все так же сидит у стены, закрыв глаза от страха. Виут Громким шепотом позвал там Виут, «Берите сапог Виконта и несите сюда!» «Быстрей, быстрей!» Услышав шорох, Сигмон обернулся. Десальва стоял на коленях у тела стражника и бесцеремонно обшаривал его карманы. При этом он морщился, словно испытывал боль. «Викон, вы не ранены?» «Пустяки». Ударился рукой. «Вот, возьмите нож. Пригодится». «Может, лучше меч?» «Что вы с ним будете делать?» «Таскать за собой в руках?» «Нет, не советую. Хотя тот экземпляр на столе выглядит очень неплохо». Танн обернулся и радостно вскрипал. На столе Между двух масляных фонарей лежал его меч. Тот самый, что он вынес из подвала Фаамара. Сигмунд бросился к столу и ухватился за знакомую рукоять. Мой меч. Викон, это мой меч. Начальник караула, наверное, решил его присвоить. Ваш? Поздравляю. Отличный клинок. Раз так, то второй нож я оставлю себе. Благодарю, Виот. Сигмунд поднял голову, с трудом оторвав взгляд от вновь обретенного меча. И увидел что в дверях стоит сгорбленный лавочник, а Викун сидит на полу и натягивает сапог. Тан подошел и протянул меч. «Посмотрите, Викон, это старая эльфийская работа». Десальва отшатнулся, словно ему ткнули в лицо горящей головные. «Нет, спасибо», — сказал он, заметив, что Тан удивленно вскинул брови. «Посмотрю в другой раз. Сейчас нам надо торопиться. Скоро наступит рассвет». Сигмон пожал плечами и осмотрелся в поисках ножей. В самом деле носить меч в руках не самое приятное занятие. По счастью, ножны быстро нашлись. Лежали на лавке и, видимо, принадлежали одному из стражников. Меч легко вошел в них, правда, не до конца. Клинок оказался слишком длинным. Рассудив, что лучшего ожидать и не стоит, Тан опоясался ремнем стражника и пристроил меч на бок. «Сигмон, послушайте, вы бы оделись. Ваш наряд нельзя назвать приличным». Латуя с удивлением оглянулся. Виконт, оказывается, нашел плащи стражника. В один он закутался сам, а второй протягивал тан. Сигнут принял плащ, накинул на плеч прикрыв грязную рубаху. Заметив ухмылку Виконта, опустил взгляд и увидел, что стоит босиком на каменном полу. В горячке побега он забыл про то, что босс. «Примерьте сапоги стражника», – посоветовал Виконт. «Кажется, они придутся вам в пору». Ужасаясь сам себе, Тан стащил сапоги с мертвеца. Еще неделю назад он и не подумал бы о таком поступке – грабить покойника. Но все переменилось в мгновение ока. Он оказался за чертой, за которой не стоит привередничать. За той самой чертой, где стыдливая мораль отступает перед желанием выжить. Примеряя еще теплые сапоги, Сигмон вдруг понял, что ему еще не раз придется обирать людей, в том числе и мертвых. Он так ясно ощутил это? что даже сердце зашлось. Сигмон медленно выпрямился и мрачно взглянул на Виконте. Тот кивнул, словно догадался, что сапоги оказались в самый раз. «Господа!» подал голос, молчавший до того лавочника. «Господа, давайте поторопимся!» «Толстяк прав», — заметил Викон. «Сигмон, куда дальше?» «Идите за мной», — велел там. Обычный путь, по которому в темницу доставляли пленника, хорошо охранялся и вел комендатуре. Поэтому Латуя свернул в другую сторону, к ходу стражи. Через него в тюрьму доставляли провизию. Заключенные о нем, разумеется, не догадывались. Но там прекрасно знал, где находится ход и не забыл захватить из караула ключи. Викон, наблюдая за тем, как его спутник ловко открыл неприметную дверь, довольно хмыкнул. Без Сигмона ему пришлось бы с боем пробиваться к выходу из темницы. Их никто не увидел. Беглецы вышли в узкий проход между казармами. Как и рассчитывал Сигмунд, отсюда была рукой подать до полковой кухни, но тан не собирался ее посещать. Сейчас им было совсем в другую сторону. Он хорошо знал расположение караулов и маршруты часовых, и потом повел бывших узников кратчайшим путем к забору в уверенности, что им никто не встретится. Добравшись до угла склада, бывший курьер завел спутников в тупичок между стеной и забором. Здесь грязи и пыли росло одинокое чахлое деревце, чудом сохранившее ветки По стволу, кое-где отполированному до блеска, можно было забраться на каменный забор, окружавший полковые казармы. Это дерево давно стало полковой легендой. Им часто пользовались курсанты, чтобы тайком выбраться в город. Засады Сигмон не опасался. Комендант, устав от ночных дежурств у дерева, совершенно бесплодный, потому что весть о засаде моментально облетала часть, махнул на всю руку и просто усилил патруль. Рубить дерево было бессмысленно. Его прекрасно заменило бы любое бревно. Поэтому сейчас Сигмунд боялся только одного. Как бы его бывшим сослуживцам не вздумалось прогуляться в город. Но близилось утро, а в самоволку обычно отправлялись вечерами, когда впереди целая ночь. Великолепно! Восхитился Викун, увидев дерево. Там вы наш спаситель. Он сразу ухватился за ствол. отполированный, сотни прикосновений уперся ногой в забор. Но Сигмон схватил его за плечо. Не сейчас, Викон. Надо подождать. Почему? Вдоль забора ходят часовые. Я не знаю, где они сейчас. Нам нужно затаиться и подождать, пока они пройдут мимо. Ждать нужно до тех пор, пока не услышим шаги. Потом досчитаем до двухсот. И лишь тогда можно будет перелезть через забор. Почему до двухсот? Удивился Викон. Столько времени надо часовым, чтобы свернуть за угол. Поверьте, Ригу, все рассчитано точно. Многими поколениями курсантов. Вот оно что. Де Сальва, понимающий, ухмыльнулся. Тогда будем ждать. Надеюсь, что недолго. Он взглянул на темное небо и недовольно нахмурился. Скоро утро, сказал он. Нам надо бежать, пока не рассвело. Мы выглядим не лучшим образом и мало похожи на добропорядочных граждан. При свете дня любой прохожий поймет, что мы беглые узники и поднимет тревогу. «Тут недалеко дом моего кума», – подал голос Виор. «Он сейчас в отъезде. Дома остались только жена и дети. Мы можем спрятаться на чердаке, хотя бы для начала. А потом переберемся в безопасное место». «Что же?» – отозвался Викон. «Приятная новость. Значит, нам нужно только немного подождать». После этих слов он преспокойно уселся на землю и прислонился спиной к каменной стене. Он был невозмутим, словно вышел на вечернюю прогулку они бежал из военной тюрьмы. Лишь немного нахмурился, глянув на ночное небо. Сигму даже позавидовал новому знакомому. Его самого била мелкая дрожь. Он никак не мог успокоиться. Все думал о том, что его ждет, если он попадет в руки магов, Стол, инструменты, новые опыты, мучения и кошмары. Нет, лучше об этом не думать. Тан положил ладонь на рукоять меча и подумал, что живым больше не дастся. Ни за что. Если ему суждено умереть, пусть это случится в бою, а не на разделочном столе. Ожидание затянулось. Время ползло еле-еле, как тяжело груженная телега по проселочной дороге. Тант трепетал, ожидая, что охранники с минуты на минуту поднимут тревогу. И даже виконка изменила невозмутимость. Он все чаще поглядывал на светлеющее небо и кусал губы. Ждать было невыносимо, но сегмон старался держать себя в руках. Он все крепче сжимал рукоять меча, и от этого становилось легче. Оружие немного успокаивало, вселяло уверенность. Но это не могло продолжаться вечно. Когда за стеной раздались шаги и приглушенные голос, Сигмон облегченно вздохнул и сделал знак спутникам, чтобы они не вздумали шуметь. Затаив дыхание, он стал привычно отчитывать две сотни. Шаги постепенно стихли. Викон заерзал и приподнялся, но тан знаком велел ему замереть. Отчитав положенные две сотни, не спеша через вздох Сигмунд подошел к дереву, уперся ногой в ствол, подпрыгнул, поставил вторую ногу на неприметный камешек в каменной кладке и птицы взлетел на самый верх. Усевшись на забор верху, он оглядел ночную улицу. Дома темными грамматами нависали над каменной мостовой, напоминая нахоглишества птиц. Где-то вдалеке светили масляные фонари, но у забора было темно. На улице не было ни души, и даже окна домов оставались темными. Сигмон. Сейчас, Виго, не торопитесь. Нет, вы На этот раз нам стоит поторопиться. Уже светает. Сигмон нагнулся и протянул руку в виконке. Тот подпрыгнул, схватился за локоть Таны и ловко вскарабкался на стену. Все тихо, спросил он. Да, шепотом отозвался Сигмон. Спускайтесь, я вытащу Виуда. Векон соскользнул с забора, и танк дрогнул, Но де Сальва по-прежнему двигался бесшумно, словно кошка, охотящаяся на мышь. Господин Сигмон, тише, Виуд, вот моя рука, цепляйтесь. Лавочник уцепился за протянутую руку и, натужно сопя, повис на ней, как мешок с овсом. Сигмон без особых усилий вытянул Виуда на забор. Изменившееся тело Тана стало заметно сильнее. Он стал быстрее, зорче, и порой его это даже пугало. Но сейчас Танк был благодарен своим новым способностям, что пришлись как нельзя кстати. Опустив лавочника с забора прямо в руки Виконт, Сигмон привстал и огляделся, высматривая прохожих. Ночь отступала, царили утренние сумерки, и теперь стало лучше видно. На улице по-прежнему никого не было заметно. Утомленный дневными хлопотами и ночными гуляниями, Большой Гор мирно спал. Латуя вздохнул и оглянулся на курс кадетской казармы что на время стало ему родным домом. Домом мечты и разрушенных надежд. Нужно было взглянуть на него в последний раз. Вряд ли он когда-нибудь вернется сюда, к прежней жизни. Ведь у него была настоящая жизнь. Друзья, любимое дело, мечты и устремления. И он все потерял из-за своей мельцы, из-за уродства, которыми он был обязан проклятому колдуну. Все мечты разбились, как хрупкий стеклянный бокал, пошли прахом все надежды, и устремления. Он стал изгоем, обреченным вечно скрываться от людей, чтобы сохранить жизнь. Ту малость, что у него еще осталось. Но Тан верил, что он все еще человек. У него осталась надежда. Призрачная, едва заметная, но ставшая от того и еще более ценной. Все можно исправить. Нужно только верить. Он помнил, что маги говорили о Гернийском университете и об исследованиях мага по имени Легер. Кажется, он встречался с таким уродством и даже изучал его, и оставил после себя заметки, целый научный труд. Быть может, он догадался, как снять подобное проклятие. Если этот, то еще не все потеряно. Надо только добраться до Герни, найти университет, разыскать бумаги старого мага и попытаться разобраться в них. Да, теперь у него есть цель и надежда. Этого достаточно. Сигмон, поторопитесь, любезный там «Вы собираетесь просидеть там до утра, как кочет на плетне?» «Иду». Опомнившись, Сигмон соскользнул с забора и встал между лавочником и Виконтом. «Ну», — сказал де Сальва, положив руку на плечо трясущемуся от страха Виуду. «Где же дом твоего кума?» «Сюда, благородные господа!» Засуетился лавочник. «Сюда, за мной!» Пригнувшись, он неуклюже побежал через площадь к ближайшему переулку. Сигмон и Рико последовали за ним. Надеюсь, что в этот утренний час никто не заметит трех странно одетых прохожих.